62. Пересекая поле смертоносных цветов, Эммари, Клара и Сет направляются к опушке леса, где их поджидают Гефест и т Старейшины вышли с маяка раньше их, и потому семья торопится. Сет идет вперед, размеренным шагом держа за руку Клару. Сзади плетется Эмори, придавленная чувством вины. Она не произнесла ни слова с тех пор, как показала отцу фотографию и объяснила ему тайну, которую скрывала от всех Ниема. Ему кажется, дочь хочет, чтобы он спорил с ней, отговаривал ее от задуманного. Судя по выражению надежды на ее лице, для этого не потребовалось бы много слов. Но он без возражений принял ее план. Все иллюзии касательно старейшин умерли. Но если у него в голове хранится информация, которая может помочь деревне, он с радостью поделится. Погибнуть — служа другим, всегда будет для него предпочтительнее, чем сохранить жизнь, служа только себе. Тем временем поднимается ветер, и на их одежде появляются первые брызги дождя. Они уже почти дошли до опушки, когда Сет вдруг останавливается и протягивает руку Эмми. «Подожди», — говорит он хрипло. «Завтра я могу умереть. Похорон не будет, так что давай простимся на всякий случай». «Папа, Помолчи, Эмари, сделай милость! Раздражается он. Хоть раз в жизни дай мне выговориться, дай мне сказать все до конца. Он стискивает пальцы дочери, переводя взгляд с нее на внучку. Сам я не боюсь умереть, но меня всегда пугала смерть других. Твоей мамы, матиса, твоя или Клары. Полсекунды он выдерживает их пристальный взгляд, потом отводит глаза. Дождь усиливается, он хлещет по сухой земле, пропитывает их одежду. «Я совершил много ошибок, за которые мне уже поздно просить прощения. Но я хочу, чтобы вы знали. Я горжусь вами обеими». Его взгляд останавливается на Эмори, которая смотрит на него сквозь слезы. «Я никогда не мог найти нужных слов. Когда это было необходимо, но, пожалуйста, запомни. Что бы ни случилось, это не твоя вина». Твердо говорит он. «Если мне осуждено умереть, это не потому, что ты чего-то не сделала. С самого начала все было против тебя, и посмотри, чего ты достигла. Никто, даже ни ямы, не смог бы добиться столь многого». И Сет крепко обнимает сначала дочь, потом Клару. «Ты что, нашла там что-то важное?» спрашивает, подходя к ним Тея. Эмори протягивает старейшине фотографию, Я явно тошной от снимка, и от того, к чему он ее принуждает. Ты выхватывает у нее фото и бегло просматривает его, раздраженная тем, что снова оказалась на шаг позади. Это твой отец, говорит она. Когда-то он был моим учеником. Посмотри внимательно, говорит Клара. Ты снова возвращается к фотографии. Ее глаза бегают, она не знает, что искать, но спрашивать не хочет чтобы не доставлять Эмаре удовольствия признанием своей слабости. 90 лет она держала при себе секреты этого острова, раздавая их по своей прихоти, как милостыню. После такого оказаться в роли Просителя, для нее все равно, что почувствовать себя собакой, которой велели искать палку. — Это озеро! — говорит она, и ее осеняет. — Сет снят не здесь, не на острове, — «Пожалуйста, не спрашивай больше ни о чем, в отчаянии думает Эмори». Она бы не стала показывать тей снимок, если бы туман не был так близко. Но если способ выбраться с этого острова существует, старейшины должны его знать. Может быть, у них есть информация, которая будет полезна всем? — И тумана на фоне тоже нет, — говорит Эмари, чтобы занять внимание не Нияма ошибалась. Туман не покрывает всю планету. — не Нияма! — «Не ошибалась», — злобно бросает Тея. «Она лгала, точно так же, как лгала про Блэкхит». Она пристально смотрит на горизонт, пытаясь представить себе леса, холмы, рощицы на другой стороне моря, ждущие, когда их заселят вновь. Животных там, конечно, не осталось, а Блэкхит на что? Люди начнут все сначала или восстановят по имеющимся в архивах образцам ДНК. У Теи кружится голова от перспективы неограниченного творчества, и она возвращает снимок Эммори, даже не взглянув на него. Сердце Эмори трепещет, ее наполняет надежда. Кажется, Тея не поняла, не заметила очевидного. Эммари тянется к фотографии, но тут лицо Теи темнеет. «Нет», — думает Эмори. «Пожалуйста, нет». «А кто это снимал?» — спрашивает Тея. «Сет стоит в центре кадра. Он просто не успел бы добежать туда, если бы снимал сам. У фотоаппарата не работает таймер». Эмори съеживается побежденная. «Я не знаю», — говорит она тихо. «Все ты знаешь», — вмешивается Сет. «Я не позволю тебе лгать ради меня. Не в таком важном деле». Он вскидывает подбородок. Эмори думает что снимала моя жена Джудит. Ты всегда отправляла нас в экспедиции вместе. Вряд ли это был кто-то другой. ты смахивает с шортов кузнечика, пытаясь скрыть тот факт, что она совершенно забыла о Джудит. — Но ты не помнишь, как это было снято, да? — спрашивает она многозначительно. — Нет, не помню, — признается он. — яма не хотела, чтобы кто-нибудь знал что остров можно покинуть, поэтому она приказала обестереть вам обоим память. ты понижает голос, в нем слышна жалость. «Ты пережил процедуру, а твоя жена нет». Сет кивает, задыхаясь. Он все еще пытается понять, как та, кого он считал своим лучшим другом, могла совершить такой страшный поступок, а потом спокойно жить с ним рядом еще двадцать лет». Единственный раз она проявила что-то похожее на угрызение прошлой ночью в лодке, когда он вез ее на маяк. Ни с того ни с сего вспомнила Джудит. Неужели в ней все же проснулась совесть? Гефест шагнул вперед, опустив голову, чтобы заглянуть в глаза Эмори. «И у тебя, и у твоего отца был мотив для убийства моей матери». Брызги его слюны попали ей на щеки, а Сета затошнило от ликования в голосе старейшины. «Кто-то вот-вот умрет, а его не волнует ничего, кроме собственной правоты». «Мотив был не только у нас, но и у вас», — парирует Эмари. ема была настоящий мастер причинять боль другим». Ты трогает Гефеста за плечо, привлекая его внимание. «Сколько времени тебе нужно, чтобы починить экстрактор?» спрашивает она. «Нет!» — вскрикивает Клара, делая шаг к ним и умоляюще протягивая руку. «Это наша единственная надежда», — твердо говорит Тея. «Нельзя пренебрегать ею, пока остров в опасности». «Дедушка не мог знать, что случилось с его женой», — возражает Клара. Тея приподнимает бровь, с этим она согласна. «У твоей матери есть ответ на этот вопрос», — говорит Сет. «Благородство не позволяет ему молчать в таком деле». Какой же? Его зовут Адиль, говорит Эмари, пораженная честностью отца. Он намекал на это, когда я говорила с ним ночью. Я думаю, он рассказал все моему деду Матису перед его смертью. Наверное, надеялся, что он передаст все сету, но Матис промолчал, а его кристалл памяти украли до того, как мы смогли его просмотреть. Никто так ничего и не узнал. Скорее всего, это дело рук не ем мы, говорит Эя. Аби все и рассказала. Она не могла допустить, чтобы такая информация выплыла наружу. Мы знаем, что Адиль был на причале у маяка и ждал Ниему», — продолжает Эмари. «Есть вероятность, что он говорил с моим отцом, пока она была на маяке». «Для меня это звучит как мотив убийства», — торжествует Тея. Э. «Сет, мы должны знать, ты ли убил Ниему, а экстрактор памяти точно скажет нам, да или нет». «Но теперь мы знаем, что с острова есть выход», — умоляет Клара. «Если мы попросим всех начать поиски, это нас не спасет», — говорит Тея, чьей фотографию в нос. «До того, как Ниема заперла Блэкхит, я придумала специальный костюм, защищающий от тумана. Мне нужен был еще примерно год, чтобы довести его до ума, но я не успела. Наверное, Ниема закончила мой прототип» я сделала их три штуки и они лежат в блэкхите только благодаря им твои дед и бабка могли выбраться с острова не знаю точно какой ущерб причинила экстрактору эмори размышляет гефест вслух не обращая внимания на мольбу клары но гарантирую что к рассвету он заработает ты перехватывает отчаянный взгляд эмори «Именно столько времени у тебя есть, чтобы доказать невиновность отца», — холодно говорит она. «Если это не остановит туман, вы обе наденете экстрактор следом за ним. Кто знает, может быть, вы все же поможете мне раскрыть это убийство».